«Я ничего не понимаю в таких разговорах. Сейчас же говори, из-за чего весь сыр Бор?» «Нет никакого сыра», — упрямо сказала она. «И Бора тоже». «Катя, есть. Я рассказывал тебе жизнь, и мы вроде дошли до моей бывшей супруги, и тут что-то случилось. Я хочу знать, что именно. Быстро объясни мне, прямо сейчас». Супруга Катю рассмешила. Впрочем, кажется, он и старался её рассмешить, потому что это слово... Выговорил как-то особенно, трубочкой сложив губы. Я слушаю. Катя вздохнула и покорилась. Ты сказал, что наша семья испортила тебе жизнь, и ты всё потерял. Ну, собственную семью, работу и так далее. И ещё ты сказал, что хотел быть счастливым именно со своей женой, и не смог просто потому, что плохо старался. Тут Катя моментально расстроилась. Высказанная вслух, эта мысль стала уж совсем определённой и понятной. Вот я и сказала тебе, чтобы ты не огорчался. Всё можно поправить. Вернуться и заново начать стараться. И у тебя всё получится. Это называется работа над ошибками». «Постой», — перебил её Глеб, который только теперь сообразил. «Ты провожаешь меня к бывшей жене? Ты меня приревновала, что ли?» «Нет, совершенно точно». Женщины и мужчины произошли из разных галактик. Им категорически запрещено быть вместе. Им категорически противопоказаны всякие контакты друг с другом, ибо непонимание таково, что перешагнуть его невозможно. Перешагнуть и оказаться на другой стороне, то есть в другой галактике нельзя. Всяк, оказавшийся на другой стороне, немедленно начинает дышать другим воздухом, думать другими мыслями, ощущать себя по-другому. «Что это, если не потери себя?» «Катя!» «Что, Катя, Катя?» — сказала она с досадой. «Ты только что мне всё сказал. Ты хочешь, чтобы всё стало, как было, до меня, то есть до нас, до мамы с папой и до нашей семьи. Ты сказал, что у тебя тогда ничего не получилось. Но я тебе говорю, что сейчас точно получится, потому что это такой закон». «Какой закон?» — как зачарованный спросил Глеб. Когда человек осознает свои ошибки, у него все получается. Это называется покаяться. Ты покаялся, и теперь у тебя все получится. В смысле, наладить свою жизнь. Глеб не верил своим ушам. «Какую жизнь, а?» «Со своей женой», — сердито сказала она. «Пусти меня. У тебя теперь все будет хорошо. Ты к ней вернешься, и все наладится». «Катя...» начал Глеб медленно. «Мы развелись сто лет назад. Я не хочу возвращаться. Если бы я не хотел разводиться, я бы и не развелся. Это же ахинея какая-то — ревновать к тому, что было сто лет назад». Они посмотрели друг на друга. «Это маразм», — сказал Глеб беспомощно. «О чем мы сейчас говорим?» «О любви?» — буркнула Катя. И покраснела, потому что о любви как раз не было сказано ни слова. «Я расскажу тебе о любви». Вдруг выговорил он, и ноздри его раздулись угрожающе. Катя смотрела ему в лицо. Вид у него был неважный. «Хочешь?» «Я ждал только одного. Когда ты, черт возьми, приедешь из своего Питера на каникулы?» «Я знал, что ждать мне нечего» что Любовь Ивановна станет караулить все наши разговоры, что мужики потом будут смеяться, но мне было все равно. Понимаешь? Мне было наплевать на все. Моя жизнь начиналась только когда садился рейс номер 153 «Петербург-Белоярск». Я стоял в зале ожидания и точно знал, сейчас, через 20 минут, потом через 10, потом через 7, потом через 5 начнется моя жизнь. Я знал, что начнется она не сразу. Тут Глеб Звоницкий почему-то засмеялся. «Что поначалу мне придётся к тебе привыкать. Я же отвыкал за полгода. Что я буду на тебя смотреть. Может, ты изменилась, похорошела или подурнела. И мне было наплевать, понимаешь? Совершенно наплевать на это. Я просто должен был узнать тебя в той девушке, которая спускалась с трапа. Я всегда стоял так, чтобы видеть пассажиров, которые выходили. Я видел тебя, как только ты показывалась из самолёта.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 Иногда тебя отпускали к бабушке, а это почти 200 километров. 200 километров мы были одни и могли делать все, что угодно. Я знал, что делать ничего нельзя. Никогда было нельзя. И я заранее говорил себе, что ничего не будет. Понимаешь? Мы еще только собирались. Я еще только машину мыл, сигареты покупал, бензин заливал. И все время говорил себе «Ничего не будет». «Успокойся ты. Ничего нельзя. И никогда будет нельзя». «Почему нельзя?» «По всему!» — заорал он в бешенстве, которое ее почему-то не испугало. «Потому что я был женатый человек, а ты губернаторская дочь. Потому что кинотелохранитель — это все глупости. Потому что ты не могла жить моей жизнью, а я не мог жить твоей. Никогда. Ни за что!» «И поэтому ты отдал меня генки вдруг сказала Катя Мухина с ненавистью. «Ты трусил?»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 Я ненавидел себя за слюнтяйство. Я даже пытался рассказать жене свою жизнь, но у меня ничего не получалось. Мне было неинтересно ей рассказывать, понимаешь? Да и она не слушала, ей тоже было неинтересно. А потом ты прилетела. Конечно, я поехал в Храброво. Помнишь аэропорт в Белоярске? Помню, Глеб. Тебя встречал какой-то новенький. Его взяли на мое место, и у тебя было удивленное лицо.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 и ты не могла меня видеть, и я не мог подойти к тебе. И этот парень тащил твои сумки, а я шел за вами, и мне хотелось взять тебя за руку и сказать «Здравствуй, Катя».